Ещё был в маленькой крепосце вне города, в которой видел Цейхаус. В Кенисберге сведал, что почты не очень порядочные до Варшавы, и что только курьеры могут лошадей иметь. Нанял фурманщиков, на которых выехал из Кенисберга в два часа пополудни апреля восьмого. До Варшавы ехал Пруссией, Полшей, Прусской, потом опять Пруссией, Полшей что можно яснее видеть из приложенного в конце журнала описания всех моих станций. О прусских мужиках, можно сказать, очень трудолюбивы. И почти никого нельзя найти без работы. Землю с великим прилежанием пашут, так что ни одного места, не паханого нет, кроме лугов. Еще надо знать Теперь военное время, которое обыкновенно много препятствует. Напротив же того, как скоро я въехал в Полшу, нашел тысячами праздных людей по дорогам и в городах шатающихся. Особливо малых робят такое великое множество, что без труда нельзя исчислить, которые всех дорожных, думаю, так как меня очень беспокоит ежеминутно просит милостыни и, извиняясь, что не могут найти работы. Всем случае высокомерные люди имеют способ доволствовать свою страсть, видя тысячи старых и молодых перед собой на коленях. До самой Женевы имел я с их провожатыми, которые за проезжими вслед бегают и криком своим беспокоят. И когда человек десять вместе, особливо робят, в полше и гораздо больше, а в немецкой земле и в Швейцарии есть же. И так сия привычка в них покоренилась, что лет от двух самых богатых жителей и дети выбегают на дороге просить милостыни, что мне сами тех мест обыватели подтвердили. Не останавливаясь более, обращусь я к своей материи. За три мили до Варшавы встретился я с князь Дмитрием Михайловичем Голицыным, который очень ласково со мной обошелся. За четыре мили переезжал я на пароме реку Бух, а за полмили висл. В Варшаву приехал в полдни апреля тринадцатого. Был у министра нашего двора, его превосходительства, господина Ваейкова, который очень милости у меня принял. Город сей велик и много весьма высоких и хороших строений имеет. Я два дни там жив, имел честь видеть короля почти со всеми придворными, как его величество всякой день изволит ходить через галерию к обедни. Легко можно его персону увидеть для того, что всем позволено там быть, и я инкогнито имел то счастье. Его величество имеет вид величественный, Походку сановитую, ростом немал, лице и в теле полон. После был в королевском замке, еще не совсем достроенном, ходил по всем каморам и в той салле, где государственный съезд или сейм бывает. замок немал, и палаты королевские хорошо убраны. Но король не в них имеет свою резиденцию, а в тех, кои принадлежат курсаксонскому дому которые в замке те принадлежат короне королевской сад очень увесилителен Еще я видел сад брили в полмили от города там есть у господина Бриля деревенной изрядной украшенный дом на месте называемом Вола где королей всегда выбирают на волном воздухе в том случае сей дом сломают весьма примечание достойно в Варшаве библиотека Солусская Бископа Киевского, хотя она не более как 1200 волюмов имеет, по словам библиотекаря, толком много весьма редких книг в ней находится и старинных манускриптов, которые я сам сколко время позволил осмотрел. Наверху библиотеки есть башня, откуда весь город виден. Был я там и в арсенале, который замком построен. В нем живут многие офицеры. В мою бытность доволна он и был наполнен. Еще видел мраморной колосс. Наверху поставлены медные вызолочные статуи Сигизмунда III. Но всего примечательнее в Варшаве навозная куча, которую я с галереи королевского замка видел. Туда со всего города свозят навоз. И теперь же превеликое множество накладено на берегу Вислы. Хотя та куча дважды загоралась, ее благополучно погашали. Всякой, думаю, удивиться, для чего я сию кучу примечания достойно причитаю. Но я великий резон имею, потому что оная избавляет город от наводнений. Церкви есть в Варшаве богатством наполнены, в знатнейших я был, нищих там множество, особливо жидов. Надо б наш знать, всем городе почти все весьма дорого стоит. Последнее осталось примечание — «Коллегии пиарум» или «Богомолных», где братья обучают молодых людей языком и наукам. Из Варшавы выехал я апреля пятнадцатого на вечер и ехал до Кракова четыре дни, в которые имел худую и хорошую дорогу. Толка за семь миль до Кракова, такая дурная и узкая между гор, что всякому дорожному должно того ж ожидать, что со мною сделалось. Хотя коляска моя в Варшаве хорошо была вычинена, тут вся изломалась, я принужден был день целой затем промешкать на дороге, отчего не поспел видеть въезд в Краков бискупа их Салтыка, который, очень сказывают, был великолепен. Я в тот же день приехал после обеда то есть апреля девятнадцатого, от церемонии была поутру. Краков город немалой и изрядно укрепленной, имеет двойные стены и рвы, хорошие пригородки и высокие башни, на одной из коих всякое утро и вечер на трубах играют зорю, что во многих местах обычаи имеют делать. И весьма приятно свышены слышать. Королевский замок можно назвать весьма хорошим и великим строением. На высокой каменной горе соборная тут церковь примечания достойна, где я гробы королей их видел, стоящие в нарочно сделанных пределах. Так же и король Август II тут погребен. Его гроб Станиславов и Казимиров имеют пред другими преимущества. Над пределом Казимировым кровля хорошо вызолочена. В церкви сей, можно сказать, неисчисленное множество сокровища положено, как и во многих других, где я был, из коих монастырь святого Павла больше других блистает. Иного почти нет, как мрамор, серебро и золото. Сверх того хорошая живопись. Есть там и девичьи монастыри. В одном я был и видел много молодых, хороших старец. Сие примечание можно генерално сделать, что во всех католических землях, где я был, неисчислимые сокровища в церквах и чрезвычайно богатых находил духовных, особенно иезуитов у которых огромные дома, прекрасные сады и другие украшения. На другой день моего приезду, апреля двадцатого, ездил я четыре мили от города видеть Калварию или Святую гору где наподобие Иерусалима все пределы по тамошней припорции сделаны на превысокой горе. В одном гроб Христов, в прочих все страсти есть, также домики для пустынников спасающихся. У одного я был, который ключ от нескольких комор у себя имеет. Ходит в монастырь тут построенный, молится, а гулять куда хочет, имеет же больше полтина доходу, учрежденного на день. Сверх того весьма приятно принимает. Я сие пробовал. Прежде меня к себе не хотел прийтить, для того что старец, бывший со мною с ним соли, однако как я его уверил, что один войду, согласился. Я нашел у него несколько комнат изрядно убранных, маленькую постелю, столы и стулья, он же имеет слугу. Из монастыря того проехал я в город, называемый Вилицка, под которым соленые ямы глубиною в землю 600 локтей и только двести сорок слез там соль растет каменьями совсем готова лишь толка ее ломают из соли сделана внутри каморы, в коих днем и ночью представленные для присмотру офицеры бывают церковь сделанаешь из соли со всеми статуями представляющими святых тем примечательно что сделана из одного куска В праздники работы нет. Я сперва локтей с восемьдесят опустился на канате, на котором соль снизу вытаскивают сделанную машиною лошадьми. Потом несколько ниже сошел хорошими лестницами. Хотя и вверху лестницы есть, толко долго идти надобно. На канате ж опасности никакой нет, а скор. В самую уж низ шел такими лестницами, как у нас к кровлям представляют, толко крепко привязаны. Где я прежде на канате спустился, там только и избы из соли сделаны для людей, которые тут не живут, а все в городе, построенном наверху соленых ям. Я спрашивал, не опасно ли городу. Мне сказали, что прошлого году два дома в саду провалились. Однако он его не боятся, потому что очень толст. Сверх того, деревом укрепляют, и столбы во многих местах подставляют. В них всегда темна, и всякий работник имеет свою железную плошку с огнем. Сойдя вниз, увидел я не токмо работающих, но и кусок во всю стену, то есть сажене четыре или пять вышины, сорши ширины и столько же толщины при мне упал. Ямы разделены по коморам и везде все такими же кустами и стены вырубают, что обыкновенно от некоторого числа работников дней в пять готово бывает, и громше пушечного выстрела упав, делает звук. Я только был в одной коморе, так они те места называют, а их с толком много, что надо бы сутки употребить, все видеть, в чем и нужды нет. Работников, сказали мне, определенно тысячу человек, которых треть всегда в работе, а другие наверху отдыхают, и так день и ночь, кроме праздников, работают. Кусок тот большой, упавший при мне, толка надвое расшив, а потом его разбивают на мелкие, чтоб один вошел в бочку, так сказать, ведр десяти, и обыкновенные и куски круглые, их из ям покупают, и после дома разбивают. Соль толка белая приятна, как можно вообразить, Мелкие куски они также насыпают в бочки и на канате вытаскивают. Что ж касается до воды, которую там находят ее, в козлах вытаскивают вон и выливают без всякого употребления. Можно сказать, ямы сии весьма примечания достойны. Между солью находят такие чистые куски, что насквозь видеть можно. Сие называют соленым хрусталем. И там делают разные фигурки и вещи, и для любопытства продают. Я себе несколько купил. Примечательнее всего соленые цветы. Соль растет ниточками. Сперва волоси тони, там час от часу толще. С великим трудом я мог до Женевы довезть два маленьких камушка, на которых видно, как соль растет. И всей дороги с толка дурной, что хуже вообразить невозможно, сверх того очень крутые горы воротился я в краков на другой день по утру апреля двадцать второго еще видел замок бискупа краковского уже строение библиотеку тамошнего университета где та же хорошие есть книги примечание достойно тут деревянная рука весьма похожая натурально выросла и найдено в лесу то есть кисть одна ладони палцы последнее осталось мне сказать В Кракове есть особливый пригородок, где живут жиды и имеют синагогу. Но как я из Кракова выехал в четверг, мне не удалось он и видеть. Им в праздники в город выходить не позволено. Но я прад был, чтобы никогда они позволения сего не имели. Весьма проезжих беспокоит, ежеминутно спрашивая, нет ли поменять золото, купить или продать чего, и никак от них не лза отбиться. В полше их великое множество. В немецкой же земле, в Швейцарии, я не видел. Тот же день после обеда, апреля 22-го, выехал я из Кракова и ехал еще миль девять полшей до Вышней Селезии. А полшей осталось мне сказать, что земли плодоносны, лесов и лугов хороших много, также скота и дичи. Но мужики очень бедны, что и не удивительно в таких землях, где господин может у них все отнять. Воижеировать в полше не способно. Почти нигде нельзя достать пищи. Я от города до города принужден был с собой убрать харчт много. Толка ничего в них найти не можно. Поляки большую частью разумеют латинский язык. Деньги в полше называются шиллинг, грош, шостак и тинфа. гулдин значит пять шостаков. Дорога от Кракова чрезвычайно дурна, узка и гораста. Я принуждел бы ночью не ехать для темноты. Проехав и Селезию, где главный город Тешин, с хорошим замком, изрядно укреплен, приехал я в Олмюц, главный город в Моравии, апреля 25 пятого. На силу успел застать ворота заперты. Тут ночевал. По утру был у коменданта фелде-маршала Бремона для выезда вон из города, который весьма укреплен рвами, стенами и валом. И по сих пор укреплений продолжают делать. Ездил смотреть, с которой стороны к нему прусаки последний раз к нему пришли. Там прежде была пригородка, высокие и хорошие дома, великие сады, что все уже несколько лет как разорено, одно место осталось. Прусаки тридцать два дня В город бросали бомбы день и ночь, но жители мне сказывали, дома все были раскрыты, и так мало вреда причинили бомбы из коих одна и по сих пор оставила по себе знак на кровли в церкви доминиканов. В городе на высоком колоссе поставлены статуи, изображающие святую троицу и многих святых. Был я также в некоторых церквах, наполненных богатство. Примечания достойны там. Часы, но теперь они испорчены, толка в одиннадцать часов поутру петух прокричит. Из Олмюца поехал я после обеда апреля двадцать шестого и приехал в Бринг апреля двадцать седьмого в пять часов по полуночи, где опять принужден был идти к коменданту фельдмаршалу Коловраду. Как там крепость, особливо от города на Превысокой горе? называемый Спилберг, я у коменданта выпросил позволение ее посмотреть, который приказ послал к полковнику, господину фон Герри Шот, мне все показать. Правда, кроме того, что трудно неприятелю взойти на гору, и укрепления весьма хороши, так что сия крепость одной из знатнейших в Европе почитаемая. В нее толка с одной горы, на супротив лежащий, неприятель может доставать бомбами и весьма удивительно, что сию гору не сроют. Тогда б еще труднее было крепость взять осадою. Жаль того, что по малости места невелики магазеи Везде сделаны тайные коммуникации с городом. Там же есть вода, место, где хлеб и печь, казармы, между которыми полоненные прусаки жили. Но я их уже не застал. Все каменный цей и хаос по нынешним обстоятельствам всем снабжен. Сие две крепости, Олмутц и Бринг, много препятствует идти с той стороны к Вене. Строения в обеих сих местах каменные и высокие, от пяти и шести этажах. Некоторые хороши. Из Бриана выехал я в тот же день после обеда апреля 27 седьмого. Дорога, будучи от самого Олмюца до Вены, императорская, глотка и широка. Я в Вену приехал на другой день. Часов восемь, апреля двадцать восьмого, где жил четыре дни. Тут меня осматривали, не имею ли я заповедных товаров. Был у нашего министра, его сиятельства, графа Кейзерлинга, который милости у меня принял. Вена — город превеликой, ежели взять его с пригорками. Хорошо укреплен. Река Дунай также он и защищает. Улицы в городе весьма тесны и кривы. Тем... Хорошо, что ночью от фонарей почти так светло, как днем. Дома есть весьма хорошие и высокие, до семи этажей. Из церквей примечателнее всех соборная святого Стефана художеством, богатством и величиной. Длина 57 сажен, ширина 24 маховых. В ней 38 алтарей. Самый большой из черного и белого мрамора весьма хорошо сделан. Из одного камню с резбою канцель примечаний достоин. Как и окошки разными красками с великим искусством расписаны, таких художников нынче уже нет. Хотя я видел во многих местах прежде сие художество, но нигде так много. Почти все окошки из таких стекол, что весьма украшает церковь. Множество в ней сокровищ, много гробов императорских и герцогских, Фридриха III всех богатее. Великое число святостей в золоте и в серебре с драгоценными каменями, пять органов. На церкви высокая башня, четыреста сорок семь шагов, на которой я был. Так далеко, что тот, который меня провожал, не пошел за мною для того, что очень тесно, до самого верху, где уже темно. Одну лестницу я оставил, оттуда видел весь город. Самые высокие строения маленькими кажутся домами. Я думаю, сия башня малым, чем меньше, нежели вдвое выше Ивана Великого. Почти в целой Европе она первую считается. На ней видел я два ядра и по сих пор в стене остатки турков. Еще в Вене достойно видеть, первое, императорская придворная церковь у августинцев, где сердце императорских фамилий в серебряных спрятанных ковчегах, Второй. Монастырь Капуцинской, где многие императоры похоронены, в оловянных гробах, из коих гробы Леополда, Иосифа и Карла VI других превосходят. Но всех лучшая работа на тех, которые уже сделаны для нынешнего императора и цесаревны. Там же множество мощей в золоте и в серебре, и комора есть особливые, где великое число святости сохраняются золотом, серебром и каменями украшенных. Мне все сие один из братьев показывал: церкви святого Михаила, святого Купрехта, самые старинные, и святаго апостола Петра на подобие римской построены, достойны любопытства всякого вояжера. Был я у иезуитов, которые имеют превеликое строение, где множество молодых людей обучаются и изрядную библиотеку, церкви и сад. В городе есть много статуи. Примечательнее других каменная пирамида вышеною шестьдесят шесть шагов наверху ее три статуи из красной меди хорошо вызолоченные представляют святую троицу еще мраморный столб на том представлена статуимеж благовещение богородицы пирамида стоила императору леополду триста тысяч гулдинов или полтин на наши деньги императорский замок весма великое и хорошее строение Там я был в Академии немецкой, где имел честь видеть императора, эрцгерцога и триох принцесс. Только будучи не очень зряч, не весьма хорошо рассмотрел. В мою бытность двор был в Шенбранне, недалеко от города, увеселительный дворец, где очень пространный и хороший сад, в котором видел разных родов птиц и зверей. Для них построены изрядные покои. В воронов видел я несколько сортов разноцветных, весьма прекрасных и других больших и малых птиц из разных частей света. И зверей видел, дромадеров, ротверблюдов, пантеров, черного волка и многих других. Еще ездил смотреть загородный дом принца Евгения, называемый Белведер, в котором двое и палат, одни на горе, другие внизу. Между ими же весьма хороший сад. Палаты великие, украшенной искусной живописью, мозаическими пьесами и богатыми уборами. Из верхних вся Вена видна, что очень хороший делает протект. Оттуда я видел из башни, с которой страны Турки осаждали город. Главной цей-хаус весьма примечателен в Вене. Первое построен великим замком, и весь вокруг, как потолок, так и внутри, украшен старыми ружьями в иных местах. Делали других замками, штыками, шпагами и прочим. Сверх того, прежних императоров весьма богатые шишаки, панцири и другие вооружения. Очень он и украшает. В нем я видел многие оружия, взятые у турок. Между прочим, одно ружье вдвое долей нынешних солдатских, которые для курьезности показывают. Одним словом, надобно видеть цей хаос, Чтобы точно знать красоту онова. кроме великого богатства, тут лежит шпага Карла V золотая с бриллиантами и много нужного оружия. Около всего двора повешена предлинная и притолстая цепь, которую турки хотели запереть Дунай. Есть в Вене другой цейхаус, где пушки льют, делают лофеты и прочее. Там я больше ничего не видел.